Глава 56. Удильщик и другие. В следующую секунду луч исчез, а над все еще слабо дымящейся землей образовался такой же зеленоватый, но при этом полупрозрачный шар, в котором немедленно появилось лицо разъяренного наместника. «Да как ты смеешь мне угрожать!» – начал он громовым голосом, и я, забыв обо всем, зашикал на него, как на расшалившегося ребенка. Кармдаус оторопел от подобной наглости, даже на мгновение дар речи потерял. Я моментально этим воспользовался и выдал на одном дыхании. «Вели Кармдаус, сперва выслушайте меня, а потом принимайте решение. На базу, где я проходил обучение, напали повстанцы. Они называют себя Альянсом Сопротивления, командует ими Человек с Земли. Сейчас они связывались с кем-то по имени Удильщик». Хотел добавить еще и про имя командора, но вовремя остановился. Главную информацию о потенциальном путешественнике и его личности точно стоит приберечь на будущее. А пока просто посмотрим, насколько Империя может быть благодарна за полезные сведения о своих врагах. Так, стоп. Наместник выглядел растерянно, но быстро пришел в себя. «Какое нападение? Что ты несешь?» «Какой гнарфовой матери удильщик?» «Жирный, с черной бородой», — ответил я. И Кармдаус снова явил целый спектр эмоций на своем лице. «Ну-ка, постой!» — нахмурил он брови, и зеленый шар, подрагивая, слегка приподнялся над краем воронки. «Как? Что здесь произошло?» «Да говорю же я вам!» Голограмма наместника вновь спустилась вниз. «На базу напали повстанцы!» Они как-то смогли прорвать орбитальную защиту и, судя по всему, перехватить все ваши частоты. Один из них говорил, что их операцию удалось скрыть. Кармдаус, вернее его полупрозрачный двойник, повернулся к кому-то, кого я не видел, и произнес какую-то неразборчивую фразу. «С базы отвечают, что все в порядке, в штатном режиме идет профориентация рекрутов» задумчиво проговорил наместник спустя пару минут. «Выходит, ты не врешь наконец «Наконец-то мы друг друга поняли», — вырвалось у меня. «А ты не особо-то наглей, огнев, как мне показалось, уже беззлобно проговорил Кармдаус. «От ответственности тебя это не освобождает, так что готовься, за тобой скоро прилетят». «Не забудьте о подкреплении», — осторожно подсказал я. «Это уже не твои заботы. Значит, ты видел удильщика?» «Да, они говорили с ним похожим образом, как вы со мной сейчас. И в конце они договорились о повторном сеансе связи». «Когда? В каком часу?» – перебил меня Даус. «Не назвали. Они явно обсудили это заранее». «Ну что ж, Максим», – проговорил наместник. «Поздравляю. Тебе удалось увидеть самого Альмио одного из самых опасных террористов, разыскиваемых империей. «Удильщик» — это его подпольная кличка, и то, что он связан с Альянсом Сопротивления. За такую информацию, пожалуй, ты можешь подать прошение о помиловании. Шанс невелик, но... Мне будет достаточно вашего прощения, учитывая, что в прошлый раз наместник был готов все забыть, когда я покинул планету». «Не думаю, что в моих грешках числится что-то совсем уж серьезное. И прошу прощения за тот раз». «Может быть, он сейчас проговорится, и тогда я смогу узнать, из-за чего этот вели на меня так взъелся». «Обещаю, что лично пересмотрю твое досье», – помедлив, предложил вариант Кармдаус. К сожалению, больше ничего так и не добавив. Изображение подернулось рябью, вместо голоса раздалось шипение – Затем голограмма Карма Дауса снова заговорила. «Подключение через другой спутник. Вот, наладилось. Жди там и не высовывайся». После этого изображение наместника окончательно погасло, затем с секундной задержкой исчез зеленый шар. Я так и не понял, он сам отключился или... Неожиданно что-то запищало, как древняя автомобильная сигнализация только тоньше и мелодичнее. Черт, похоже, все-таки меня раскрыли. Кто блокировку забыл включить? Озеров рявкнул так громко, что я его даже на приличном расстоянии услышал. Узнаю, прибью. Саша, а если кто-то выжил? Очень тихо предположила его подруга. А может и кто другой, отсюда голос не разобрать. Обыскать тут все, скомандовал Озеров. «Найдете, сразу добейте. Наверняка раненый затаился. Далеко не убежит». «Воздух!» — неожиданно заорал кто-то со стороны разрушенной учебки. Что-то оглушительно шурхнуло над головой. Я поднял взгляд и увидел звено черных скоростных истребителей, расходящихся в разные стороны. Разделившись, они открыли огонь, старательно обходя мою воронку. Видимо, Даус все-таки верен своему обещанию» сообщил пилотам мои координаты, и теперь я как слепое пятно для обстрела с воздуха. Кстати, корабли прикрытия, судя по всему, отошли, иначе истребители Вели были бы сбиты еще на подлете. И это может означать только одно. Повстанцы зачем-то планировали закрепиться именно здесь и не привлекать внимания, а с крупными кораблями в атмосфере это было бы весьма проблематично. Остается только неясным, как они вообще миновали кольцо защиты. Впрочем, учитывая личность удильщика, не удивлюсь, если на повстанцев работают и другие вели, в том числе кто-то из планетарной обороны. Почва сотрясалась от взрывов, пахнула жаром, в воронку полетели горячие комья земли. Истребители, а точнее штурмовики, пошли на новый заход, и тут внезапно один из них сбили. Он словно бы, как и недавно полевик, с обреченными рекрутами, врезался в невидимое препятствие и разлетелся на части прямо в воздухе. Черт, а ведь они и вправду сильны, эти повстанцы. Пилоты тоже явно оценили противника и рванули свои машины ввысь. Теперь они были в относительной безопасности, но вот точность огня заметно снизилась. Как бы по мне не попали, что-то я уже опасаюсь. «Вот он, вот он!» Раздался над головой истошный вопль. На краю воронки стоял повстанец в сильно порванном защитном комбинезоне. За покрытым копотью стеклом шлема не было видно лица. Да я и не всматривался. Я мгновенно активировал успевший полностью восстановиться естественный щит, подкрепленный постоянно подпитываемой энергожилеткой. Но выстрел из бластера отбросил меня назад, повалив спиной на горячую землю. Пробую подняться, но еще один выстрел опять вдавливает меня в землю. Похоже, обычное оружие не так уж и бесполезно против энергетических приемов, как я еще недавно думал. Нашел его. Рядом с повстанцем появилась та девушка в серо-оранжевом комбинезоне. Знакомый жест пальцами, и мой щит просто-напросто исчез. Я даже не понял, время кончилось, или она его отключила, А следующий выстрел уже прожег меня насквозь. Визг резины по асфальту, затормозившая в паре сантиметров от меня машина, свели таксистом за рулем. «Здравствуй, Калу, хоть ты меня еще и не знаешь».